Алексей Щербаков. 1905 год. Прелюдия катастрофы. Еще спутанный свеж первопуток, еще чуток и жуток, как весть. Внеземной новизне этих суток. Революция вся как есть. Жанна Дарк из сибирских колодниц. Каторжанка в вождях. Ты из тех, что бросались в житейский колодец, не успев соразмерить разбег. Борис Пастернак История революции 1905 года – лучшая прививка против модных нынче конспирологических теорий. Проще всего все случившееся тогда в России в очередной раз объявить результатом заговоров западных разведок и масонов. Но при ближайшем рассмотрении картина складывается совершенно иная. В России конца 19-го начала 20 века власть плодила недовольных с каким-то патологическим упорством. Беспрерывно бунтовали рабочие и крестьяне, беспредельничали революционеры, разномастные террористы, черносотницы и откровенные уголовники стремились любыми способами свергнуть царя. Ничего толкового для защиты монархии не смогли предпринять и многочисленные истинно русские люди, а власть перед лицом этого великого потрясения оказалась совершенно беспомощной. В задачу этой книги не входит разбирательство кто хороший, а кто плохой. Слишком уж все было неоднозначно. Алексей Щербаков только пытается выяснить, могла ли эта революция не произойти и что стало бы с Россией в случае ее победы.